Глава 19 «Стой!» — прохрипел Блейден и попытался встать. Тело его не слушалось, удалось совершить лишь судорожные движения руками и ногами. Он беспомощно наблюдал, как его женщину силой уносит тот, с кем она не хочет идти. Блей уловил взгляд ее голубых глаз. Испуг, страх, растерянность. Она хотела остаться с ним, но ее увели насильно. Еще несколько секунд, и его жена исчезла за поворотом. В этот миг что-то оборвалось внутри него, будто Блэй упустил нечто настолько важное, чего никогда не сможет себе простить. Постепенно контроль над телом вернулся, а разум прояснился. Вместе с ними возникла боль, а вслед за ней пришла ярость. Только теперь Блейден осознал, что его избили. Ребра ноют, по животу разливается боль, а лицо горит, словно по нему заехали ногой. Блейден принял сидячее положение. Воспоминания нечеткие, но, кажется, Вика хотела ему помочь. А еще Блейдена били. Теперь, когда чувствительность вернулась, это стало очевидным. В душе медленно закипала ярость. Он занимается боевыми искусствами с ранних лет. И никто никогда не мог даже достать его в рукопашном столкновении. Блейдена никогда так не унижали. Впервые он столкнулся с теми, кто хитрее и проворнее, хоть и значительно уступает в силе. Как шакал этот сопляк подкрался и оглушил самого повелителя тьмы. Да как ему это удалось? Конечно, он злился не на свою жену. На эту невинность вообще невозможно обидеться. Слишком уж она чистая и сердобольная. Даже в грязной ситуации пытается вести себя по-человечески. Но тот, кто ее сопровождал, этот таинственный Демиург, Блейден уже вынес ему смертный приговор. Ярость придала ему сил, он смог подняться на ноги. Нужно найти этих двоих, они не могли далеко уйти, особенно если Вика хотела остаться. Повелитель! И за поворот выскочил Аркангас. Что с вами? Он растерянно оглядел своего повелителя. Снова глава службы безопасности застал Блейдена побитым как собаку. От его вопроса темный макросмеялся. С тех пор, как в его жизни появилась Вика, повелитель тьмы, завидной регулярностью выхватывает тумаков. «Найдите их!» — рявкнул Блей и сам хотел броситься в погоню. Но оглушение еще не отпустило его. Ноги не слушаются. «Кого?» — крикнул Аркангас. Его густые усы смешно подпрыгнули над артом. «Да они издеваются! Неужели эти остолопы даже не поняли, что сквозь защиту...» Пробрались посторонние. Наверное, у Блейдена был такой безумный вид, что Арк засомневался в его адекватности. «Повелитель!» Неуверенно промямлил он, смотря на Блейдена с опаской, не понимая, стоит ли докладывать ему новости или лучше подождать, пока он успокоится. «Кто-то заложил дымовую бомбу. Не понимаю, как мы могли ее не заметить?» Поразительно! Вика и ее подельник вновь смогли подобраться к повелителю тьмы так близко, что охрана даже ничего не поняла. Опытные воины и сильные магии не заподозрили, что рядом с ними все это время находились воришки. Блейден сам установил оцепление в этом секторе рынка. Проникнуть сквозь него не может даже Крот. Но эти двое, очевидно, умнее Кротов. Он приказал обыскать сектор, но уже знал, что эти поиски ничего не дадут. Блей имеет дело с теми, кто способен преодолевать любые заграждения. Любые ловушки и заклинания. Они проникли на его свадьбу, усыпили невесту. И даже при столкновении с самим повелителем тьмы девчонка смогла выиграть время и улизнуть. Цербер был прав эту банду не поймать так просто. Они скроются от кого угодно и проникнут в любую щель. Нет, здесь требуется хитрость и смекалка. В тайнике ничего интересного больше не обнаружили. Его людей больше интересовала та бомба, которую успел заложить подельник Виктории. Эта игрушка никому не способна причинить вреда. Но шума наделала немало. Дым, громкий звук, вибрация. Тот, кто сделал эту штуку, знал, как отвлечь внимание. Их отвлекли, как детей, и никто ничего не понял. Поиски не дали никаких результатов. Обускали весь рынок, но не нашли даже следов двух воришек. «Да кто они такие?» Периметр обнесен сильнейшими заклятиями. Здесь только самые сильные маги. Кем нужно быть, чтобы беспрепятственно обходить эти защиты? Блей никогда не сталкивался с подобным. Но больше всего коробило то, что он упустил Викторию. Хаос. Еще ни с одной женщиной он не чувствовал себя таким ослом. Она ведь сама хотела остаться с ним. Как так вышло? Повелитель пропал один из артефактов. Кинжал, доложили ему. Так вот, зачем они явились, пришли за этой игрушкой. Интересно, что же в ней такого ценного? Содержимое тайника еще не успели изучить, но вовремя описали. Если они прихватили что-то еще, это заметят. «Изучите все самым тщательным образом», — приказал Блейден, а для себя решил, что сам изучит артефакты. Все эти вещи как-то связаны с Викой. Если она сама открыла ему местоположение этого тайника, то зачем явилась сюда в сопровождении подельника? Ответ очевиден. Она подставила своих. Но зачем? В чем ценность этих игрушек? Блейден чувствовал ответ прямо перед ним. Нужно только увидеть его. Эти, эти и эти. Мак указал на несколько групп артефактов. Довольно хитро устроены. Могу с уверенностью сказать, что это устройство для убийства отравляющие, взрывающие, а вот эти и вовсе бьют свою жертву так, что все будет выглядеть как внезапный сердечный приступ», – припечатал маг. «Вот он ответ. Виктория не желала никому смерти. Она надеялась, что он, повелитель тьмы, сможет предотвратить убийство которое замыслили ее подельники. Сама девочка не в состоянии им противостоять. Вновь в памяти всплыли обрывки воспоминаний о побоях, которые наносил сопровождающий Викторию сопляк». Его затопила такая ярость, что магия заплясала на ладонях. Девочка хотела остаться, а он унес ее. С рынка Блейден вернулся в очень дурном настроении. Стоило остаться наедине с собой, как душу затопила ревность. Он помнил обрывки разговора Вики с ее подельником. Смог уловить суть их общения. Кто он ей? Жених? Друг? Как давно они знакомы? Она спит с ним? От последней мысли у него дернула щека. «Повелитель, позвольте осмотреть вас!» В покой вошел лекарь. блей молча кивнул. «Вижу следы оглушающего заклятия, притом довольно сильного!» Удивленно вскинул брови тот. «Кто же смог пробить вашу защиту, повелитель?» Не удержался лекарь. Блейм лишь усмехнулся. Никто не смог, его защитные поля не пострадали. Друг Виктория атаковал так, что даже не задел магию Блейдена оглушил и отпинал, как какого-то пьяницу возле замшелого трактира. «Повелитель, у вас несколько ушибов, ничего серьезного. Переломов и разрывов в ткани нет». На губах Блейдена появилась пугающая усмешка. Перед дружком его жены был абсолютно беспомощный противник, и он даже не смог нанести ни одного серьезного ранения. «Это как-то несерьезно!» Покопавшись в воспоминаниях, Блей припомнил субтильный силуэт паренька. «Что ж, придется преподать ему урок боевых искусств при следующей встрече. Нужно показать, куда и как нужно бить, чтобы причинить противнику боль. А еще укажет на кости, которые легче всего сломать. Исключительно в просветительских целях, конечно. У него не получилось успокоиться ни через час, ни через два, ни через десять часов. Мысли то и дело возвращались к Вике». Она сейчас рядом с тем шакалом. Что они делают, о чем говорят? Она ведь намекала ему, что у нее есть мужчина. Стоило представить ее в чужих объятиях, как руки сами сжимались в кулаки, а рядом начинал плясать огонь тьмы. Близилась ночь, а он сам не знал, чего хочет. Увидеть Викторию, убедиться, что с ней все в порядке, или же выбросить эту девушку из головы. Он совершенно не в том настроении, чтобы выдержать ее присутствие и вести себя адекватно. До поздней ночи повелитель тьмы Корпел над артефактами Он и его доверенные маги Лучшие из лучших Разобрали находки на составные части Выяснить удалось только один факт Тот, кто создал эти артефакты Очень талантлив, почти гениален И это очень плохо Потому что почти все его творения Хитрое оружие, которое убивает людей Очень изощренными способами Неприметные столовые сервизы Влияют на разум и склоняют свою жертву К суициду Один месяц чайпития из этих разовых чашек, и хозяйка повесится. Все серьги пропитаны особым магическим ядом, который выпрыскивается под кожу крошечными дозами и убивает свою жертву очень-очень медленно. Смерть будет выглядеть как долгая мучительная болезнь, но обнаружить следы этого яда почти невозможно. Примечательно, что все артефакты предназначены для женщин. Такое впечатление, что они решили перетравить всех знатных дам столицы. Он не спал уже больше суток, и это начало сказываться на работе. Все валилось из рук, а магия начала дрожать в его руках. Уронив очередное оружие хитроумного убийства, он понял, пора отправляться спать. По дороге в свои покои много думал. Вика связана с убийцами, это плохо. Она пыталась предотвратить эти убийства, и у нее все получилось, это хорошо. Более того, она доверилась Блейдену, попросила его помощи, пусть это и выглядело как прощание с жизнью. Пока он взвешивал в своей голове все, что знает о девушке, сам не заметил, как подошел к личным покоям. «Доброй ночи, повелитель!» От женского голоса, звучащего совсем рядом, Блэй замер. Изумленно поднял голову, ожидая увидеть Викторию, но обнаружил другую свою жену. Точнее, бывшую невесту, которая, так и не став женой, все-таки имеет статус супруги. Как же все запутано в его семейной жизни! «Оливия!» — удивился Блэйден, переведя взгляд на неожиданную гостю. Молодая девушка стоит перед ним, одетая в ночную сорочку с изящным кружевным пеньюаром сверху. «Что ты здесь делаешь?» Он рассеянно глянул поверх ее головы. Глубокая ночь, дворец спит. Неужели Оливия ждала его здесь полночи? «Хотела узнать, как вы себя чувствуете?» Улыбнулась девушка и подалась вперед. Такой неуклюжий, но понятный жест. Ему стало неловко. «Целыми днями работаете с рассвета и до поздней ночи. Нужно ведь отдыхать!» Девушка сделала шаг и попыталась нагло прижаться к Блейдену грудью. От столь резкого движения он и сам подпрыгнул. Попятился, попытался отстраниться, а сзади, как назло, оказалась софа. Блэй ударился о нее под коленной ямкой, зашипел от боли и очень не по-королевски завалился на лежбище. «Вы уже с ног валитесь!» — охнула Оливия и бросилась к нему. Блейден не знал, что ей нужно, да и знать не хотел, но, увидев перед своими глазами грудь принцессы, подлетел. И сразу он понял, что оно излишне туго запахнуло пеньюар, и сквозь тонкую ткань просвечиваются прелести женского тела. Хаос! Только назойливых приставаний ему не хватало. «Позвольте проводить вас до кровати!» Оливия бросилась к Блейдену, будто решила загнать того в угол. «Что он мог сделать? Оттолкнуть силы ее нельзя!» а по-другому она с места не сдвинется. «Спасибо, я дойду сам», — сдержанно выдавил Блей, пытаясь обогнуть девушку. Но она шагнула вслед за ним, вставая на пути у повелителя тьмы. Он даже оторопел от такого поведения. «Принцесса — высшая аристократка, а предлагает себя активнее, чем ночные бабочки на ночной дороге. Супруга должна заботиться о своем муже», — возразила Оливия и даже после прямого отказа не дала ему дорогу. Блэй смотрел поверх ее головы немигающим взглядом. Она же пялилась на него в упор. «Мы практически женаты, так позвольте мне сблизиться с вами!» Оливия прижала ладонь к его груди, и теперь падать ему было некуда. «Позади стена!» «Хаус, то что происходит?» «Женщины то избивают его, то припирают к стене, а еще говорят слабый пол. «Ха, сейчас он сам!» Себя ощущает в врасплох девицей. «Оливия, все-таки мы еще не женаты так, как это требует традиции». Блейден прокашлялся в кулак. «Я не смею посягать на вашу честь и компрометировать столь высокородную особу». Он застыл, ожидая от невесты жены благоразумного поведения. Блей страшно устал. Он ужасно хочет спать. Только его безупречное воспитание не позволяет вытолкнуть девчонку в зашей и завалиться спать. — Сегодня меня посетили репортеры столичной прессы, — вдруг заявила девушка. Блейден никогда не любил песак. Поламутят народ, пудрят мозги, собирают сплетни со всего города. — И что? — хмыкнул Блей, на в брови. — Я сказала им, что мы счастливы в браке, — улыбнулась девушка, обнажив зубы. Блейдену показалось, будто ее клыки увеличены, как у хищника. И женское лицо показалось гримасой. Он помотал головой, отгоняя видение. — Срочно спать! Пообещала прессе скорое известие о наследнике. «Оливия, вы торопите события!» Оборвал ее Блейден. «Тьма еще не приняла вас. Мы не знаем, какой вердикт она вынесет. Вы магически одаренная девушка, но это не является гарантией ее благосклонности». Оливию будто из ветра катили. Ее глаза вспыхнули негодованием, но вслух она ничего не сказала. А ей очень хотелось. Блейден почти физически ощутил, как в ее очаровательной головке рождаются ругательства и жаркие словечки, которые она с трудом удерживает за зубами. Как продвигаются поиски, теперь в голосе Оливии послышалось раздражение, которое она постаралась замаскировать под заинтересованность. «Когда вы станете моим супругом?» «Надеюсь, что в самое ближайшее время», — вздохнул Блейден, теряя терпение. «Принцесса, я ужасно устал. Поговорим обо всем завтра, не выдержал он». И девушка осталась спрятала взгляд, подавив рвущиеся наружу эмоции. «Как вам будет угодно», — прошептала она и, наконец, ушла в свою спальню. Блэйден облегченно выдохнул. Хаос. Может, тьма пыталась его спасти? От общества принцессы его коробит так, словно рядом кто-то царапает стекло, а с Викой все по-другому. Она настоящая, нет манерной вежливости, и даже несмотря на то, что девочка творит темные дела, она на удивление честна и откровенна с ним. Он открыл дверь в свою спальню и уже приготовился выдохнуть, как Оливия вновь захотела общения. — Блейден! — позвала его по имени. Повелитель тьмы закатил глаза, но развернулся и терпеливо улыбнулся девушке. — Да! — в собственном голосе ему послышался жалостливый писк. Оливия вновь приблизилась к нему и с кукольной улыбкой взглянула прямо в лицо. «Спокойной вам ночи, дорогой супруг!» — проворковала она. «Приятных сновидений!» «Благодарю принцесса, вежливо ответил Блей. От усталости он и забыл о правилах этикета. Пора о них вспомнить. Девушка сама протянула ему свою руку, которую Блейден принял и прижал к губам. «И вам спокойной ночи!» Наконец, дверь закрылась, и он остался один в темной комнате. Наконец-то тишина и капли покоя. Даже не захотелось зажигать свет. Стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором встал сегодняшний поцелуй с Викторией. Когда он прикоснулся к ее губам, девочка в его руках вздрогнула, как испуганная голубка. Блэй ощутила укол совести. Нужно было быть... Более нежным с ней. Раз уж решил поцеловать невинную девушку, то и веди себя как мужчина, а не как юнец. А затем появился этот щегол. Это о нем говорила Виктория. Он спит с ней по ночам. Чем больше об этом думал, тем сильнее хотелось убивать. Какая идиллическая картина. От женского голоса в своей спальне он подпрыгнул и в прыжке развернулся. Кто посмел пробраться в его покое? Однако больше суток без сна дали о себе знать и повелитель тьмы. Очень неграциозно завалился вправо. Красивого прыжка не получилось. От позорного падения его спасла подвернувшаяся под руку стена, за которую Блейден и схватился. Ему послышался приглушенный смешок. «Кто здесь?» — рыкнул он в темноту. «А есть варианты?» — негромкий голос Вики заставил его выдохнуть. «Хаос! Она все-таки пришла!» Сердце затопило облегчение. «Кто-то еще имеет доступ в вашу спальню посреди ночи?» Мрачно спросила она. Ее лица он не видит. Все тело скрыто сплошной тенью, но голос звучит не так, как раньше. Она подавлена, мрачна. Нет той искры, которая всегда была Вики. Только ты припечатал ее Блэй и ударил в лоб вопросом. А кто обитает в твоей спальне по ночам? Спросил и ощутил себя идиотом. Перед ним сидит девушка, напрямую связанная с мафией. Наверняка знающая местоположение многих тайников. Но повелитель тьмы решил расспросить ее о любовниках. «Идиот», — подумал он про себя, но допрос продолжил. «Он знает, что каждую ночь ты общаешься со мной?» Виктория ответила не сразу. Громко вздохнула, выдавая свое раздражение и что-то еще. Никак не получалось понять эмоции, которые ее оббуревают. Похоже, что боги прокляли Блейдена и наслали стаю женщин с испорченным настроением. Сначала Оливию успокаивал. Теперь Виктория не в себе.